Я думала, раз имею дело с принцессой, то меня приглашают в свою карету. Ничуть не бывало. Карета была наемная, облезлая, и запряжённая парой тощих городских кляч с каким-то пропойцей на козлах. Этот тип, извозчик, даже не удосужился оторвать от козел зад, и я сама открыла дверцу, чтобы принцесса вошла первой. В тот момент у меня это тяжело укладывалось в голове, но дар грел меня, не жёг. И это снова чувствовалось так, будто меня ведет судьба. Я понимала, что сейчас буду трепыхаться, потому что в любом случае не смогу все это сходу принять. Но понимала и полную безнадежность этих трепыханий. Чуяла. Вильямина села и вздохнула. Я без спроса плюхнулась напротив, и тяпко положила голову мне на колено. Вильямина отодвинула шторку, но все равно было темно, как в ящике. Я видела только профиль принцессы. на фоне едва-едва освещенного оконца. «Я бы хотела вас рассмотреть», — сказала Мина. «Так вы балаганите», — сорвалось у меня не особенно почтительно. «Там было светлее». «Там вы были в сценическом образе». По голосу мне показалось, что принцесса улыбается. «Можно спросить Карла?» «Конечно». Я удивлялась тому, как буднично я звучу. По-небратски. Светское общение никогда не было моей сильной стороной. Мне хотелось быть любезной, показать, что когда-то я получила приличное воспитание. Но ничего не выходило. Пара последних лет стерла все. Я огрубела и одичала. «Я слышала, для обрядов некромантом нужна кровь», — сказала Вильямина. «Но вы не режете рук», — я усмехнулась. «Ради вороны и дохлого кота». Мой дар даже не воспринимает это как обряд, Ваше Высочество. Я научилась поднимать дохлых зверьков, когда мне было лет пять. Рано расцвела. Некромантки большая редкость, но и особая сила. Простите за вульгарность. В определенные дни мне и для более серьезных дел не нужна жертвенная кровь. Крови и боли в достатке и так. В благани я в это время пыталась улизнуть, не выступать. Боялась чего-нибудь те такого. Я думала, ее взбесит. Аристократки не должны даже думать о вещах настолько телесных. Но Велимина только кивнула. То есть вы по-настоящему сильны? Вы убивали Карла? Я хмыкнула. Зло. Если я скажу «да», вы отправите меня на костер, ваше высочество? С одной стороны, я понимала, что терять мне уже нечего. С другой, если я ей нужна, пусть она сразу поймет, с кем имеет дело. Мне не хотелось прикидываться. Да я бы и не смогла долго прикидываться. И я коленом чувствовала, как напряглась тяпка. У меня даже мелькнула мысль — убью и сбегу. Останавливала дикая ненормальность ситуации. Осенняя ночь, площадь рядом с трущобами, наемная карета, некромантка из балагана уродов и принцесса в мужском костюме. И что интересно. Мне и в голову не пришло, что она может врать, выдавать себя за принцессу, будучи пёс знает кем. Нет, она была настоящая. Почему-то я это чувствовала, даром чувствовала. И через миг поняла, почему. «Мой предок был некромантом на троне», — сказала Велимина медленно. Я выросла, читая и перечитывая его мемуары. Сама я абсолютнейшая бездарь. До сих пор я была уверена, что дар передается лишь по мужской линии. Но мне кажется, что ваш дар я еле заметно ощущаю, Карла. «Ого», — подумала я и спросила. «Зачем вы меня позвали?» Она стащила перчатку и дотронулась до моей руки. Я почувствовала, как дрожат ее пальцы, и дар вспыхнул от ее прикосновения. «Мне нужна помощь, Карла», — сказала она. Я случайно узнала о вас. Сбежала, обманув охрану. Я в беде. Мне кажется, что вам я могу доверять. Чем я могу помочь? Спросила я, хотя уже начинала понимать. Защити меня. Сказала Велимина еле слышно. Мне бы себя защитить, подумала я. Но сказала. Мне надо поехать с тобой? Это с тобой было моей последней проверкой. Да, сказала Велимина. «Тебе нужно что-то забрать из балагана?» «Жди». Почти приказала я и ровно таким же тоном приказала Тяпе. «Охранять». Принцесса даже не шевельнулась. Я оставила ее в карете под охраной мертвой собаки и убежала в свой фургон. Там горела свеча, воняла тухлыми яйцами, а борода пыталась подогреть на жаровне кастрюлю с водой, чтобы отмыть волосы, рявкнула на меня. «Неужели нашелся какой-то извращенец, которому приспичило переспать с клишней? «Пошла ты!» — буркнула я. «Я занята!» Она еще что-то говорила о моей омерзительности, но это уже не имело значения. Я вытащила из своего сундучка, из-под вороха тряпья, трактат межи и узлы душ, сунула книги под плащ. Больше я не взяла ничего. Площадь у Благана уже была пуста. Горлодеры клуб погасили фонари. Лохи разбрелись, кроме одного, который тискался с блондинкой в закутке между фургонами. Я здорово порадовалась, что не нужно никому ничего объяснять. Извозчик дремал на козлах. Велимина открыла дверцу, а тяпка высунула голову, чтобы ткнуть меня носом. У нее не было языка, чтобы лизаться, и она бодалась, толкала меня головой, как кошка. Я потрепала ее по спине. по позвонкам, скрепленным сложными бронзовыми шарнирами, и она, виляя хвостом, врезала Велимини по руке, как розгой. Принцесса не вскрикнула, только охнула и не убрала руки. «Прости», — сказала я, — она не умеет рассчитывать, и пихнула извозчика в бок. «О!» — вздрыгнулся он. «Чего изволите?» «На площадь дворца», — приказала Велимина, — «быстрее». Три кораблика старыми. Добрая барышня! Умилился извозчик и тронул с места лошадей. В темноте голос Велимина выдавал ее с головой. Не помогал мужской костюм. Я захлопнула дверцу. Для иностранки, ты здорово говоришь, сказала я. Даже знаешь, как называют старые гербовые серебряные монетки? Откуда порядочные даме разбираться в таких низменных материях? «Я не слишком люблю читать газеты, но, кажется, ты живешь в прибережье не больше года. Я наблюдательна», — сказала Велимина. «Я тебе все расскажу. Ты должна знать как можно больше. Будешь откровенно со мной, буду откровенно с тобой», — сказала я. У меня отказали все тормоза. Да меня, как адское пламя. У меня горели щеки, пальцы. Я понимала, что суюсь прямо в пасть тем силам. что судьба тащит меня в пекло. Только вот при этом у меня не было моральных сил бросить Велимину. Впервые после смерти отца я встретила человека, хоть отчасти способного меня понять. «Что за существо твоя собака, Карло? спросила меня Велимина по дороге. Ни о чем подобном я даже не слышала. Это ведь не кадавр, я понимаю. Никакой поднятый труп так не может. Они способны двигаться быстро, но неуклюже. Как тот бедный кот, которого ты гоняла по манежу. А этот скелетик ведет себя, как живая борзая. Это какая-то ужасная пародия на борзоя Но ведь она же хвостом виляет. Но как я могу это объяснить в двух словах? «Это не кадавр. В этой штуке душа живой собаки», — сказала я. «Моей любимой собаки. «Ты умеешь оживлять?» Поразилась Велимина. Но в ее голосе я услышала недоверие. Все хорошо с чутьём у человека. Конечно, нет. Никто не может оживить мертвеца. Но удержать душу, которая не хочет покидать мир, и дать ей возможность двигать труп, могу. Это тяжелая магия. И это запретное знание, ваше прекрасное высочество. Чернокнижие. За него сожгли короля Церла 500 лет назад. И меня убьют, если поймут. Но никому и в голову не приходят. Они идиоты. А ты сумасшедшая, сказала принцесса грустно. Просто не могу расстаться со своей собакой, буркнула я. Настолько, что не боишься, костра? Меня уже жгли, сказала я мрачно. Говорят, король ненавидит проклятых всей душой. Я полезу и ухожу, а ты тащишь меня во дворец, чтобы я тебя защитила. «Да я вообще еще жива только потому, что забавляла лохов в притоне. В трущобах ничего опасного по определению нет. Я там мелкая, грязная и не стоя внимания. А вытащишь меня на яркий свет, и конец мне». Велимина вздохнула, как всхлипнула. «Карла», — сказала она с тоской, — «я думала, мы сможем помочь друг другу. Государь, с ним можно разговаривать. Он разумен и добр». Есть другие, много хуже. Ты все увидишь сама. Я клянусь, что могу спасти тебя от костра. Но за это будь со мной. Пожалуйста. Послушай, у тебя гвардия, вся армия прибережья. Не надо, — сказала принцесса. Ты позже поймешь. Я замолчала и пыталась слушать дар. Дар ластился к Велимине. Лизал ее, как языки пламени слизывают масло. но у меня под ребрами горело чувство страшной опасности. Я вдумывалась, вслушивалась и понимала, эта опасность, грозящая принцессе, теперь наша общая опасность. Мне бы бежать, но я не могу. Так же, как не могу расстаться с Тяпой. Общая беда некромантов, их тянет к тем, кто ходит по краю. Мы выехали на набережную. сверь освещенный тусклыми огнями тянуло дымом и ветер доносил оттуда глухое буханье парового молота На рейде стоял королевский броненосец вестник света и его огни слабо светились в сырой тьме над морем Мы проехали биржу и несколько кварталов, где заводы стояли впритык друг к другу Вельмина задернула шторку но все равно было тяжело дышать от дыма и гарри. Потом колеса нашей кареты загрохотали по булыжнику А в щелях замелькали фонари. Мы въехали в городской центр. Еще через несколько минут грохот прекратился. Карета плавно покатилась по торцовой мостовой белого бульвара. От близости дворца у меня живот схватило. Тяпа меня пожалела. Сунула нос между моих колен. Добрая собака. Велемина? спросила я, поглаживая тяпку по ребрам, отделанным бронзой. Как я должна себя вести, чтобы меня не спалили сразу?» Принцесса коротко рассмеялась. «Карло, вы между спалили означает, узнали то, что ты хочешь скрыть». «Надо же», — сказала я хмуро. «Так что делать, чтобы они не узнали?» Велимина покачала головой. В мелькающем свете ее лицо, тонкое, острое и чистое, было ужасно похоже на старинную миниатюру на эмали, изображающую эльфа. «Я сделаю тебя моей камеристкой», — сказала она, «и ты получишь полное право делать то, что сочтёшь нужным». «Ты поверила, что я дворянка?» Я даже улыбнулась. «Если что, у меня есть родословный лист с выпиской из церковной книги». «Это не важно, сказала Вельмина нетерпеливо. «Мне всё равно. Я сообщу двору, что ты аристократка. И пусть проверяют, как хотят. Ты отважна». Мне этого страшно не хватало. Отважного союзника. Я тут одна. Я думала, у принцесс Фрейлина. Заикнулась я. «Шпионки», — коротко ответила Велимина. Карета замедлила ход. «Площадь дамы», — объявил кучер. Даже открыл дверцу и откинул ступеньку. Три кораблика вызвали у него приступ галантности. Велимина сунула деньги мне в руку. «Отдай ему, я устала». Расточительно, — подумала я, отдавая кучеру три монеты. Какие у нас с ходу странные отношения с моей сеньорой. Какая у меня странная сеньора. «Велимина», — сказала я. Я забыла муфту. «Туда ты прячешь и руку, и собаку?» — улыбнулась принцесса. «Не беспокойся. Муфта — это наша самая малая проблема». Площадь дворца была ярко освещена. Фонари горели по кругу. Горели окна дворца, светился ряд окон в здании Большого Совета. И совершенно пуста. Только королевские гвардейцы стояли на часах около парадного входа во дворец, как раскрашенные истуканы. Я подумала, что холодно им должно быть. С моря дул резкий ледяной ветер, здесь он был, кажется, холоднее, чем в предместьях и трущобном квартале. Велимина проскользнула мимо парадного входа, держась в тени. и вошла, видимо, в двери для прислуги. Ее ждали в швейцарской. Я чуть задержалась между дверями и услышала, как немолодая тетка ворчливо сказала. «Ваше высочество припозднились и заставили меня раскаяться в том, что я отпустила ваше высочество в город без охраны». Мне не хотелось заходить, но велемина окликнула. «Карло!» Я вышла на свет. Это было мучительно. Тяпка спряталась за мои ноги, а я сама с наслаждением спряталась бы за ноги Велимин, если бы могла. Мне стоило большого труда стоять прямо и не прятать глаз. Чтобы успокоиться, я всех тут рассматривала. Статную тётку с сидыми буклями, тремя подбородками и синим бантом фрейлинского шифра, на плече роскошного темно синего платья и соранджибатского шелка. Двоих мрачных бойцов, одетых как светские франтики. Но светленькие сюртучки не скрывали ни выправки, ни мускулов. Дежурного швейцара, важного как губернатор небольшой провинции, и они все перевели укоризненные взгляды с Вильмины на меня. И их взгляды сделались даже не осуждающими, а обалдевшими. Ваше прекраснейшее высочество, сказал боец, взяв себя в руки, вы понимаете, что это за. «Особо с вами». «Да», — сказала Велимина таким голосом, что вокруг и не осел. «Это леди-некромантка. С этого вечера она состоит при мне». «Довольно разговоров. Переодеваться и в ванну для меня, и этой леди. Горячее молоко для нас обеих в мой будуар». «Ваше высочество ожидает в будуаре», — сказала Фрейлина. «Благодарю, понятно», — сказала Велимина. переодеваться в ванну горячее молоко в малую гостиную. Пойдемте, Карла». Я любовалась. И когда она меня позвала, я сделала тяпкие жесты и пошла за Велиминой с видом правильной аристократки. Придерживая короткий подол своей юбки, задрав подбородок, чувствуя дар, как волну огня. «Скелет!» — охнула Фрейлина. Велимина обернулась. «Оливия», — сказала она, «Будьте любезны держать себя в руках». Сзади замолчали. Дали нам подняться по лестнице, застеленной синей ковровой дорожкой, мимо мраморных статуэток морских дев. Анфилада залов уходила в подсвеченные газовыми рожками сумрак, казалась высокой, как храмовые своды. А своды отражались в зеркальном паркете. И мы отразились в громадном зеркале, Велимина, которая сняла шляпу. И волосы цвета солнечных лучей рассыпались по плечам, а рядом я кожа обветренная, как у рыбачки. Ничего с этим не сделать. Горбатый нос, троим творец не донес. Глаза светлые, скорее рыжие, чем карие. Без шляпы. Торчащие черные кудряшки. Воронье гнездо, мука их расчесывать. Им и мы одного роста. Тяпка подошла и тоже заглянула в зеркало. И Велимина ее погладила. Спросила меня. А она чувствует прикосновение. А тяпа завиляла хвостом и всей спиной ткнулась носом в ее руку. Велимина, наверное, и тя пугрела, как и меня. Капля дара в ее крови. Со стороны незаметно, но проклятые ее чувствуют. И мертвые чувствуют. Твои, да, сказала я. У тебя были интересные предки. Велимина усмехнулась и тут же стала серьёзной. Карла, сказала она, — «скорее всего, меня ждет муж. Принц Эгмонт. Именно он здесь моя главная беда». «Ого!» — я аж присвистнула, и тяпка насторожилась. «Ты хочешь, чтоб я защитила тебя от наследного принца?» «Да», — сказала Велимина просто. «Ничего так», — кивнула я. «Спасибо, что не от Господа Бога. Я постараюсь, Вильма. По крайней мере, пока меня не сожгут. Еще одна проверка. И Вильмина улыбнулась. «Так меня и называй. И не думай, что я буду плакать в сторонке, когда нужно будет сражаться. Но мне очень нужен друг. Тот, кто прикроет спину. Ты. Порядочные принцесса в таких случаях заводит конфидентов», сказала я. «Я непорядочная», сказала Вильма. «У меня будет конфидентка». И мы пошли туда, в теплый сумрак, откуда пахло тающим свечным воском, духами, пудрой и затаившейся смертью. Как его высочество выглядит, я знала из рисунков в газетах. Вернее, думала, что знаю. Газетчики его высочеству льстили. В натуре он был мелкий. Правда, телом Эгмонт был тот еще кабан. Видно, что в свои 20 лет любил пожрать и ни в чем себе не отказывал. И морда была вполне ничего себе. С медальным профилем, но внутри он был мелкий. Чувствовалось сходу, с порога. Я даже подумала по инерции. Лох как лох. Вдобавок, кстати, у него были кабаньи, а голос тонкий и пронзительный. С другой стороны, даже самые матёрые кабаны визжат. Всё закономерно. Только вот на парадах не покомандуешь. Несерьёзно. Но дар в его присутствии встал внутри меня стеной огня. Я уложила его волевым усилием, холодом разума. Приказала себе наблюдать, а не действовать. Эгмонт сидел в кресле лицом к двери и отшвырнул кресло, когда мы вошли. Глаза кровью налились, как у кабана. Он заорал. «Где ты шлялась?» и дал петуха, но, видимо, думал, что звучит очень грозно. «Я уходила по делам», — сказала Вильмина. «Ваше Высочество меня очень обяжет, если позволит мне принять ванну и переодеться». «Я спросил, где ты шлялась, девка!» Взвизгнул принц и подался вперед, так что я испугалась за свою принцессу. «С кем?» «Эй», — сказала я, — «со мной». В этот момент Игмонт меня увидел и поразился. Само мое присутствие и то, что я еще и говорю что-то, его потрясло до глубины души. У него морда вытянулась и рот приоткрылся. И это так уморительно выглядело, что Вильямина усмехнулась. А я вышла вперед и отодвинула ее за спину. Я даром чувствовала, как рычит тяпа. Она не умела рычать вслух, только мелко дрожала от ярости. Я ее мысленно придерживала на всякий случай, чтоб не кинулась. Эгмонд взял наконец себя в руки и возмущенно спросил. «А ты кто такая? Что это?» «Откуда эта бродяжка?» «Я некромантка», — сказала я и сунула к его носу ладонь, точно как лоху на представлении. Он отшатнулся. «Она моя камеристка», — сказала Велимин. Эгмонт отдулся не как кабан, а как бык, который роет копытом». «И как ты посмела ее сюда привести? спросил он у Велимина, потому что со мной разговаривать было, конечно, ниже его достоинства. «Простите, ваше прекраснейшее высочество», — сказала Велимина. «Мне очень хотелось, чтобы у меня была камеристка-некромантка. Я не капризна, но это желание вы можете считать моим капризом». Между тем Эгмонт смотрел на меня и потихоньку сдувался. Сдувался и сдувался. И в конце концов сказал почти спокойно. «Ты не смеешь выбирать себе свиту. Это вообще не женское дело. Тем более не твое. Не подобает принцессе. «Я не хочу, чтобы рядом с тобой была эта тварь». «К моему величайшему сожалению», — сказала Велимина, — «я буду вынуждена настаивать. Завтра с утра я обращусь с просьбой к государю». «Думаешь, отец позволит тебе тащить всяких потаскух во дворец?» — хмыкнул Эгмонт. «Удивляюсь, где ты ее нашла? По каким притонам шастала? Принцесса Междугорская. Кошмар». «Недаром матушка была против этого брака». В голосе Велимина прозвучала улыбка. «Видите, ваше высочество, как мудрейшая государыня была права и как прискорбно заблуждался государь, не прислушавшись к ее советам. Молю вас, не повторяйте этой печальной ошибки. Прислушайтесь к пожеланиям вашей жены». «Змея», — буркнул Эгмонт. — «с тобой невозможно разговаривать». «Матушка была права. «Вся ваша династия...» «Что?» — переспросила Велимина, подняв бровь. «Ничего», — огрызнулся Эгмонт. «Будешь разговаривать с отцом». И вышел из будуара. Мы слышали, как он почти бежит по всей этой длинной анфиладе покоев, топача, как целый табун. Велимина повернула меня к себе за плечем. Глаза у нее горели, она улыбалась. И тяпка, которая учуяла этот жар, принялась скакать вокруг нас, виляя хвостом. Велемина схватила с зеркального столика плетёный шарф и принялась махать перед мордой тяпки. «Взять! Тяпа, взять!» Моя собака немедленно вцепилась, и принцесса принялась играть с ней шарфом, будто какой-то старой трепчонкой. «Отдай моё, отдай!» А тяпка и рада стараться. скользила по паркету, но твердо встала на ковре у туалетного столика, мотала головой, виляла хвостом и жалела только, что не может всласть порычать. Велиминна хохотала и меня насмешила. «Вы порвёте!» — ржала я. «Тяпка, отдай!» «Взять! Взять!» — веселилась Велимина и в конце концов бросила шар в собаке. И Тяпа немедленно начала его трясти и мотать, как пойманную крысу. А моя принцесса обняла меня. «Карла», — сказала она, — «дорогая моя ведьма, ты понимаешь, что вместе мы можем выжить?» Она вся горела. Если она и не чувствовала свою проклятую каплю, то я в полной мере. «Угу», — сказала я, — «две ведьмы — это сила. Ты хоть понимаешь, что играешь с огнем? «Играю», — кивнула Велимина. «Мы будем играть в паре, и мы должны выиграть. Ставки большие, понимаешь?» «Кто-то идёт», идет, сказала я. «Кто-то сравнительно безопасный». «Кто-то из фрейлин», — отмахнулась Велемина. «Костюм, ванна и молоко для вашего высочества», — сказали из полумрака. «Наконец-то», — улыбнулась моя принцесса. «Между прочим», — сказала я, «ты умеешь проверять пищу на ядовитость, ваше прекрасное высочество». Велемина захлопала в ладоши. «О, Карла, я в тебе не ошиблась». «Молоко сюда! Будем учиться прямо сейчас». Где-то в глубине дворцовых покоев гулко и звонко пробили часы. Три. Час петухов. Но сумрак стоял за окнами плотной стеной. Будто и не ждал рассвета. В ту ночь мы спали в постели Велимины, а тяпка устроилась у нас в ногах. Я просто не могу представить себе более чуткого часового, чем мертвая собака. Она никогда не спит. Она всегда начеку. Не знаю, насколько ослабла Тяпина чутьё, но отлично знаю, насколько далеко и точно она чует даром. Моим даром. Мы обе выспались той ночью, но успели немало друг другу сказать перед тем, как заснуть. «Эгмонд меня боится и ненавидит», сказала моя принцесса. «Он не бьет меня только потому, что этого не одобрил бы его отец. Но он дважды вывихнул мне кисти за этот год. Он мечтает от меня избавиться. Как же он ухитрился на тебе жениться? спросила я. Я еще плоховато представляла себе, как все это устроено на самом верху. Я воображала себя страшно циничной, но Велимина объяснила мне, насколько я наивна. Что жизнь детей королевских домов разменная монета в политических играх их родителей. Прибережье надеялась на военный союз с Междугорьем. против вечно строящих злобные планы соседей. Но отцу Велимины и нуждочки нет. Его интересовали торговые пути, южные моря, товары с черного юга и с юго-востока. Но чуть не сразу после свадьбы он резанул, что не станет воевать за чужие интересы. Междугорье воевать не любит. А наш государь Гелхард, оказывается, боится сильных соседей, которым нужен выход к морю. И Велимина не принесла прибережному двору ожидаемых выгод. Зря привезли с севера злую ледяную девицу, умную и дерзкую, как парень в юбке. Ради нее Эгмонду пришлось отказаться от старшей принцессы с трех островов. Глупенькой и веселой Пышечки, рыжей и розовой, которую на всех портретах изображались с низким декольте, прикрытым только прозрачным тюлем. С тех пор Эгмонд был уверен, что Велимина разбила ему жизнь в дребезги. Государыня принца в этом убеждении поддерживала. И они оба считали, что брак принца нужно переиграть. Средства их не особенно смущали. А государь считал, что все это глупости и блажь. Именно поэтому Велимина была еще жива. «Государь умён и хитёр», — рассказывала моя принцесса. «Он уже несколько лет балансирует на лезвии. Даже свадьбу Эгмонда со мной использовал. И пугает перелестцев моими родственниками, намекает на тайные договоренности. «Но он очень болен. А Эгмонда ты видела?» «Похоже на безнадёгу», — сказала я. Велимина обняла меня, заглянула в глаза. «Карла, беда в том, что я люблю прибережье. Я уже принцесса прибережья. Я союзник короля Гелхарда. Я знаю, что делать, но меня не станут слушать. Ох, ладно. Мне надо выжить, а там... Там поглядим». Она быстро заснула. Ее отпустила... а я еще довольно долго смотрела в темноту ее роскошной спальни. Я проснулась рывком. Меня просто подбросило на постель. Тяпка, лежавшая рядом со мной, удивленно подняла голову, а меня прошила ужасом, как молнией. Вильмина листала узлы душ. «Вильма, что ты делаешь?» заорала я шепотом. «Не трогай, не надо тебе туда лезть!» Моя принцесса посмотрела на меня и улыбнулась. «Взъерушенный птенец, ты очень забавная, Карл, и милая с Не волнуйся, ничего не будет. Я читала записки Дольфа-некроманта и умею обращаться с такими текстами. Но это же подлинник?» «Да», — сказала я сердито. Все равно не трогай без разрешения, тем более эту». Трактат Межи я читала. Очень просто, будто о модном романе, сказала Вильма. «Не ругайся, пожалуйста». Я даже пробовала. Совершенно безрезультатно. Не отзывается. Я забрала у нее книгу и положила на столик рядом с постелью. «А порядочные принцессы читают наставления по этикету?» Вильмина рассмеялась. «Мы уже договорились, что я непорядочная. Лучше скажи, как к тебе попала эта рукопись?» Это же нереальная древность. Да еще У меня в голове не укладывается, как она могла сохраниться. «Мне надо было вчера тебя предупредить», — сказала я. «Тяпка охраняет эти книги от всех, но она не будет охранять от тебя. Кто бы мог подумать, что ты такая любопытная?» «Ты и не ответила», — напомнила Велимина. «Я думаю, кто меня зашнурует». «Нет, увлекай меня», — я вдохнула. «Хорошо, ты выпытала. Это, вправду, рукопись Церла Чернокнижника, подлинник. Ей больше пятисот лет, и она хранилась в нашей семье. Угадай, почему?» Велимина села. «Ох, Карла, не может быть». «Может», — сказала я безжалостно. «Это судьба, промысел, или даже те самые подстроили». Наш государь Церл заключал договор с теми силами. Он просил долгого правления, а заплатил тем, что у него не будет наследника по прямой. Но дети у него были. Бастарды. Твой предок Дольф — Вильма, а мой — Церл. Это правда. Говорить об этом нельзя. Церл проклят святым орденом на вечные времена. Его имя выморано из летописей. О нем при дворе не упоминают. Я ничего не забыла. Вильмина покачала головой. «Ты все верно помнишь. И ты королевской крови». Я взяла ее за руки. «Вильма, я сейчас скажу тебе кое-что. Не приказывай сжечь меня за это. Я думаю, все некроманты мира королевской крови. А все королевские династии... Уф, как тяжело ворочать языком. Понимаешь, на заре времен, когда только зарождалась королевская власть, «Как думаешь, кто был самым могущественным и ужасным?» Велимина задумалась. «Святые наставники говорят, что сначала все короли были с благодатью», — сказала она. «Но мне кажется, что благому государю тяжело уцелеть и сохранить трон. Быть может, ты и права. С другой стороны, род путеводной звезды. Мне кажется, без дара вообще». И без королевского дара, и без проклятия — пустой. Ты что-нибудь почувствовала, когда разговаривала с Игмондом? «Нет», — сказала я. «Но это еще ничего не значит. В любом роду такое бывает. У дедушки даже намека, даже искорки дара не было. А у отца только блик, чуть заметнее, чем у тебя. При том, что в нашем роду ты сама понимаешь». Звучит убедительно. Тревнула Велимина. Но нельзя ничего не доказать, не опровергнуть. Ведь в летописях может и не быть никаких указаний, или короля некроманта постараются не упоминать как церла. Короля с настолько сильным даром, что это сразу заметно. Уточнила я. А если чуть-чуть, то никто и не догадается. И останется он в веках как отважный, сильный или грозный, потому что совсем эту каплю не спрячешь. Скажи. Куда мне положить книги Вильма? Я боюсь оставлять их без присмотра здесь, где кто-то может догадаться, что за тексты. Как ты? Это просто. Улыбнулась моя принцесса. Запрем в ларец с драгоценностями из моего приданного. Смотри, вытащим футляры, положим книги, а украшения поверх. Если вор сломает замок, он, я думаю, заберет бриллианты. Когда мы заперли книги секретным замком, и Велимина спрятала ключ, у меня немного отлегло от сердца. Действующая камеристка Велимины, та самая Леди Оливия, распорядилась, чтобы мне помогли одеться, как подобает. И вышло представление не хуже, чем в балагане. Ко мне приставили нервную девицу, которая упала в обморок при виде тяпы. Леди Оливия и стайка Фрейлин привели бедняжку в чувство. Она увидела мою клешню и снова отъехала. «Глубоко уважаемая леди», — сказала я тогда. «Нельзя ли отыскать среди прислуги кого-нибудь покрепче? Костюм, который мне принесли, прекрасен, но зашнуровать корсет сама я не смогу, а выйти в рубашке будет слишком смело». Оливия побагровела и фыркнула. Спорить с такой, как я, ей было фи. Кажется, она надеялась, что уже к вечеру ноги моей при дворе не будет. «Повернись ко мне спиной, Карл». смеясь, сказала Велимина. «Я тебя зашнурую, Могу это сделать совершенно не роняя достоинства». «Я бы не сказала, ваше высочество», — заметила Оливия. «А в ваших услугах мы больше не нуждаемся», — сказала Велимина и отослала ее жестом, как горничную. Оливия и выводок Фрейлин удалились, пытаясь одновременно выглядеть и почтительно, и обиженно, а мы остались. Так принцесса зашнуровала некромантку, и обе хихикали в процессе.